Глава 4. На подготовку операции Битва на Калке ушло 8 дней местного времени. Мы с Игорем сделали несколько разведывательных вылетов, километров 1.600-700, проверяя ориентиры и подыскивая места для размещения запасных посадочных площадок, радиомаяков и точек дозаправки. Путь предстоял неблизкий. Дни через пять мы закончили предварительную рекогносцировку. Около половины маршрута досконально изучено с воздуха и нанесено на карту. Вдоль трассы полета в укромных местах размещены бочки с керосином. На западе и востоке от аэродрома расставлены замаскированные под пни радиомаяки для навигационного обеспечения. Настало время для первого броска. 30 мая 1223 года мы всей компанией на двух к 50 Лекупря нам совершенно легально новеньком Ми-8 с увеличенными топливными баками вылетели кальки, имея намерение увидеть собственными глазами, а также снять на видео завязку битвы. Шли на большой высоте, направляясь почти строго на юг. Маршрут был выверен до последнего деревца. Боевые машины подготовлены идеально, и нам оставалось только наслаждаться полетом. На заправку провели ближе к вечеру, в голой степи, километров 100 от Харькова, на заранее выбранном месте. Здесь же разбили временный лагерь и заночевали. Ранним утром следующего дня мы с Мишкой и Марией вылетели на восьмерке, Камовы, остались в лагере под присмотром Гарика. К пуль боя вышли удивительно точно по месту и времени. Половцы как раз налетели на авангард татар. Дальнейшее развитие событий подробно описано в десятках исторических трудов. Проволотавшись над головами сражающихся почти до полудня, мы убедились, что битва развивается в точности по описаниям и вернулись в лагерь на заправку. После плотного обеда вряд ушёл за скучавшая без дела Гарик. Маша наотрез отказалась отдыхать и отправилась с ним, мотивируя свой поступок тем, что она как профессиональный историк просто обязана присутствовать при таком событии. Вечером при просмотре видеозаписей мы с удивлением обнаружили, что среди воинов, априори считавшихся татарами-монголами, нет ни одного ярко выраженного монголоида. Что еще более удивительно, и русские, и половцы, и монголы были обмундированы в практически одинаковые доспехи и вооружены одинаковым оружием. И вы хотите убедить меня, что это войско субедэ, воскликнул Мишка, тыча тысяча в ванитор, где отчетливо его роскошные русые русской бороды или пышной русской усы, произрастающие на лицах всех монгольских воинов, кроме самых молодых. Вся эта битва напоминает эпизод каких-то внутренних разборок. Я такого даже не ожидала, растерянно проговорила Маша. разглядывая на другом мониторе кадры из ставки Манго. Вот этот, господин и должен быть тем самым Субэдэем. Мария показала на рослого усатого мужика, одетого как русский витязь с картины Васнецова. Посмотрите, как он распоряжается. Это и есть командующий. Между прочим, этот Субэдэй действительно одноглазый, и правая рука у него висит плетью. Приметы сходятся, сказал я. внимательно присмотревшись. Эх, надо было заранее расставить глазки с микрофонами на земле. Тогда и картинка была бы более качественная и звук бы шел. Интересно узнать, на каком языке говорят эти монголы. Ну так что, делать то будем братцы? кого бомбить? Попытался внести ясность Горыныч. Фиг его знает, гарит. Давай завтра еще понаблюдаем, как у них дело пойдет. В историчности предложил я. В принципе, все условия сходятся. Одно войско пришло с запада, а другое с востока. В западном несколько командиров, а в восточном в едином начале. Сражение происходит именно на реке Калки, и именно в указанный летописами день и год. И я сомневаюсь, что в этом месте примерно в одно время могла быть еще одна крупная битва, да еще и между своими. На следующий день битва продолжилась строго по описаниям хронистов. Вскоре мы историей свидетелями события, которое потрясло нас до глубины души. Некий воин, судя по богатой отделке шлема, князь с десятком дружинников сумел вырваться из сечи, доскакал до реки, сжёг все переправочные средства, а сам благополучно смылся, бросив остальных на произвол судьбы. Судя по всему, это и есть великий герой. Мстислав Удалый, констатировала Маша. Вот подонок, в сердцах высказался Мишка, глядя, как мечутся по берегу не успевший переправиться воины. Этот эпизод окончательно убедил нас, что происходящее на наших глазах сражение и есть знаменитая битва на Кавказе. Кстати, уничтожение лодок и платов не остановило преследователей. Они переправились на другой берег с помощью надутых бурдуков и связок сухого камыша. Вечером мы до хрипоты спорили, что же нам теперь делать. Но не выглядел противник пресловутыми словутами монголами монголыны хоть ты тресни. На действиях по первоначальному плану, настаивал Горыныч, сказав: "А что мы зря сюда тащили две боевые вертушки из кучи ракет?" Мария предлагала воздержаться от активных действий. И добрать побольше сведений для анализа обстановки. Мы с слишком тянулись решением, но Гарик сумел нас убедить. все таки руки у нас чесались. 2 июня 1223 года в первой половине дня я и Гарик вылетели к осажденному лагерю Святослава Киевского на двух к 50. Чётко по плану Марии сделали круг над Калкой и зашли на центральное скопление монгольских войск со стороны солнца. Первый залп дали неуправляемыми ракетами. А со второго захода стали работать пушками и управляемыми ракетами по мелким группам. Монголы в панике бросились к реке. Мы с Гариком сделали небольшую паузу, дав возможность как можно большему количеству воинов влезть в воду. Следующий залп отправил на дно сразу несколько тысяч. Сделав еще один круг, я вдруг заметил, что русские не остались простыми зрителями. Они перешли в наступление и добивают противника по всему фронту. Молодцы, никакой растерянности. Я мысленно поаплодировал такому поведению своих предков. Чтобы решиться на атаку после появления вертолетов, нужно обладать недюжинной смелостью и хладнокровием. Слышь, Серега, смотри, что князь Киевский делает, раздался в наушниках голос Игоря. Права машка, на правильного человека мы ставку сделали. да, Игарёк. Теперь как минимум не будет триумфального похода с уде к Непро. Тамошним людям по большому счету все равно, кто их зарежет монголы или не монголы. А нам пора домой. Вернувшись на каток, мы с Гариком предложили отметить победу хорошей пирушкой. Но Маша заявила, что у нас слишком много дел и пьянствовать некогда. Но действительно, предстояла долгая и трудная работа по отслеживанию последствий акции. Для этого мы должны были раз в два года местного времени совершать облёты местности на Ми-8. Во время облета нужно было проводить видеосъемку, а затем анализировать эти записи на компьютере по специальной программе. Каждые 10 лет необходимо проводить расспросы местного населения о политической обстановке. Так что работа нам предстояла титаническая. Потянулись однообразные дни, заполненные рутины. Взлет, облет местности, посадка, Просмотрю видеозаписи. На вертушке летали по очереди в три смены. Маша иногда присоединялась ко мне или Мишке пассажирам. Эти серые будни немного скрашивали чудесные вечера, проводимые нами над подоткрытым Невом у костра. Наш бивак в точности копировал тренировочный лагерь на круглом холме в Клыстаце. Балтаре пели песни, учили Машу стоять из пистолета. Автомат показался ей тяжеловатым. Ожерелье шляхтник иногда выпивали помаленьку, обсуждали текущую обстановку XIII века и планы на будущее. А оперативная обстановка на Руси и в Поволжье складывалась да нельзя странная, совсем не похожая на хрестоматиды. Победа на Калке не дала мсти Киевскому и его вассалам никаких преимуществ. Русские князья, как ни в чем не бывало, продолжали заниматься взаимным истреблением. А заодно перепадало и мирному населению. Зато во время, одного из разветридов к Волге был обнаружен довольно крупный город, примерно в районе нынешнего Волгограда. Вокруг поселения располагались возделанные поля и небольшие деревеньки. Судя по масштабам, он был построен довольно давно, не меньше 50-100 лет назад. А ведь согласно историческим хроникам Что-либо похожее в этих местах должно появиться только после завоевания Руси монголами. Золотоордынский сарай, например. Мы терялись в догадках. Маша предложила версию, что таинственный город, населенный, кстати, людьми вполне славянской внешности и является столицей Золотой Орды Каракорумом. Для выяснения этой загадки мы отправились под Волгоград по базовой реальности. Изучение феномена пришлось проводить с земли глазками. Тщательное обследование города только прибавило вопросов. Население действительно оказалось частично славянами, частично тюрками. В городе было несколько христианских храмов и мусульманских мечетей. Говорили местные жители на вполне понятном языке, правда, довольно часто оставляя тюркские слова. Правил городом и окрестными землями рослый рыжеватый мужик. Официальный титул правителя звучал как царь. К сожалению, имя царя нам так и не удалось узнать, несмотря на два десятка глазков, расставленных по всему дворцу. Ну, не упоминали, поданы имя своего правителя в суе. Зато удалось выяснить, что правитель христианин, что у него несколько жен, официальная одна четверо сыновей, которых все называли прозвищами Жуч, Угадай, Ажагат, Туй. факи, наверное, у них были нормальные имена, полученные при крещении. Кого-то эта семейка ужасно напоминала. В Москву из этой командировки мы вернулись через неделю, засев на Гариковой даче, удомчо обсудили сложившуюся ситуацию. Было ясно, что переиграв битву на Калке, мы не добились ровным счетом ничего. Подвела нас официальная историческая наука. Боря объявил о своем желании засесть за обработку материалов и подготовить отчет. Загрузив в свой прижок несколько ноутбуков с видеозаписями, Маша уехала домой. Мишка решив сделать еще несколько ежегодных облетов местности отправился на каток. Нам с Навсгорька пришло в голову попить пивка и развеяться. Не откладывая это дело в долгий ящик, мы быстро как оделись покультурней выкатили из гаража роскошный Mercedes с 500 и отправились в город. Кстати, а Куликовскую битву будем переигрывать? спросил я Гарыныча по дороге. Нечего там переигрывать, Серёга. Мы с Мишкой убили месяц личного времени на съёмки, и что выяснили? Князь Дмитрий по недоразумению названный Донским бездарно положил 15 тысяч человек, которые очень бы пригодились потом при обороне Москвы. этот разговор мы продолжили за уютным столиком пивного ресторанчика Папаша Мюллер. После четвёртой кружки свежего нефильтрованного пива, Игрёв даже достал ноутбук и стал демонстрировать наработанный материал. Тут я обратил внимание на сидевшего за соседним столиком молодого парня, по виду преуспевающего клерка из богатой фирмы. Он скромно потягивал темное пиво под жареную баварскую колбаску. Но взгляд этого человека мазнул по нам как луч лазерного целеуказателя. Такой взгляд мог быть только у профессионала, привыкшего смотреть на людей через прицела. Но вскоре рассказ Игоря отвлёк меня от нашего соседа. Как выяснили мои друзья, эта знаменитая битва протекала совершенно не так, как преподносится в летописях. Численность противостоящих войск была гораздо меньше: 30 тысяч у русских и 45 тысяч у мамая. Почтаю идеи был проведен удивительно точно. Мишка составил для этого специальную программу. Завязка сражения началась хрестоматийно, но кульминация и финал прошли по-другому. Холодным утром 8 сентября 1380 года, от холмистой местностью, известной теперь под именем Куликова поля, долго стоял туман. К 11 часам утра туман рассеялся, и узкая рать двилась вперёд. Имея построение приблизительно соответствующее описание в учебниках истории, вот только глазки расставлены на месте зеленой дубравы, не сняли ничего, кроме птичек и белочек. Никакого засадного полка и в помине не было. На русским выступили войска Мамая, держа в центре боевого порядка наемную пехоту, а на флангах конницу. Мамай имел численное преимущество. Но не мог его реализовать из-за ограниченного фронта. Ведь равнинная часть поля имела длину всего 4-5 км и почти столько же в ширину. Поэтому основные свои силы Темник держал в главном резерве. Это были самые лучшие преданные ему части. В случае прорыва русского строя эти части должны были развить успех. После сближения противников действительно произошло единоборство русского и татарского богатырей. А вот только монах пересвет оказался обычным воином. По крайней мере, в его облике я не заметил ничего, что могло бы навести на мысль об иночьскомчии. Да и противостоящего богатырь ничем не напоминал зло ототарина Чауби, изображенного на картине известного художника. К слову сказать, во всем татарском войске мы так и не разглядели ни одного монголоида. Это, конечно, не значит, что все татары были яркими нордическими блондинами. Встречались там и жгучие брюнеты, и рыжие, и русые. Да и сам мамай выглядел нормальным рваном европейцем, небольшого роста, начинающий сидеть мужичок лет 45-50, с умными проницательными серыми глазами. Основной удар фаланги татарских наемников пришелся по русскому сторожевому полку. Удар был страшен. Именно этот момент и вывел свое время из себя Гарика. В чист машин и плохо вооруженных крестьян противостояли профессиональные бойцы. Стражевой полк был смят в считанные минуты, а гвардейцы даже не нарушили свой строй. Потери русских были огромны. Затем наступил черед передового полка. Здесь в боевых порядках все таки присутствовали настоящие воины. Ну и они мало что могли противопоставить тяжёлой панцерной пехоте. Наемники начали прогрызаться сквозь русские ряды, но как раз в этот момент к Мамаю прискакал курьер с известием о маневре тахтыше. Тот выступил в поход имея целью захват правобережья Волги, территории Мамая. Для установления подлинного текста сообщения связного, моим друзьям не пришлось обращаться к знатокам татарского языка. Мамай разговаривал на нормальном старославянском языке. Видите, как креп, э, вриск слова и фразы. Краткий поход темника против русских терял всякий смысл. Ведь даже победа привела бы к большим потерям в мамайвой армии и сделала бы её неспособной отразить нападение от таттамыша. Теперь основной задачей Мамая стал вывод из сражения своих войск, чтобы обратить их против более грозного противника. На выход из боя дело сложное, Вступление главных сил необходимо прикрыть арьергард. В качестве такого арьергарда темник оставил свою пехоту, ведь у нее все равно было мало шансов уйти от русской погони. А чтобы у пехотинцев-наемников после осознания ими безнадёжности положения не возникло соблазна сдаться в плен, полководец не стал отводить фланговые отряды кавалерии и конницу частного резерва. Присутствие татарских всадников поддерживало угнемевшую иллюзию Что битва продолжается в соответствии с прежним планом. А ведь к тому времени наемники сломили сопротивление передового полка и врубились в ряды большого. Татарской коннице было приказано только имитировать атаки, стараясь сохранить людей. против полка правой руки, делать это было несложно. И здесь русские, как упёрлись во враги у речки Нижний Дубняк, так и простояли всю битву, осыпаемые татарскими стрелами. А вот полк левой руки поддался на стандартную уловку, ложный отход и бросился в преследование слова в строй. Татары не замедлили этим воспользоваться. От полного разгрома этого полка русских спасло введение в бой резерва. Но никаких ударов засад и в тылу прорвавшихся не было. Просто мурза, командующий правофланговой тысячей, сумел обуздать азарт своих подчиненных и оттянул их на исходный рубеж. Около двух часов дня до князя Дмитрия постепенно начал доходить, что бой проходит как-то странно. Наемная пехота татар, не получив поддержки, уже почти вся погибла. Из боя ей не давал выйти маячивший в тылу отряда конницы. Фланговые группы татар почти не атаковали, предпочитая удерживать дистанцию. И тогда Дмитрий отдал приказ о наступлении. Его личная дружина Визнь, промаявшись от бездны, наконец получила возможность развернуться. Одним ударом добив остатки неприятельской пехоты, дружинники атаковали татарскую кавалерию, те, не принимая боя, стали отходить, периодически огрызаясь контратаками. Вскоре всерусское войско пришло в движение. А татары, зайдя за Красный холм, сменили лошадей На свежих конях легко оторвались от преследования и к вечеру присоединились к основному войску у реки Красивая Меча. Такое поведение неприятеля нуждалось в объяснении. Вот и была придумана легенда засадно полке, решившем исход битвы. Шин Шингарка мы смотрели часа полтора, по ходу действия азартно комментируя происходящее. Наши реплики пропорционально выпитому пиву становились все громче и громче. Поэтому мы не сразу обратили внимание на обращение к нам нашего соседа. Извините, господа, но я невольно стал свидетелем вашей беседы. Я тоже увлекаюсь военной историей, и ваша трактовка этой знаменитой битвы очень мне понравилась. Мы с Игорем находились в той степени опьянения, когда появление нового собутыльника воспринимается на ура. К тому же, этот человек сразу проявил заинтересованность к теме нашего разговора. Поэтому я показал парню на стул напротив и сказал: "Присоединяйся. Я Серега, а это Игорь". Андрей представился к нашему усаживаясь на предложенное место. Теперь я мог хорошенько его рассмотреть: шикарный костюмчик не мог скрыть крепкой мускулистой фигуры. Лицо загорело и обветрено. На правой щеке шрам. Даже то, как Андрей сел, лицом ко входу, Выдавала в нем представитель одной из древнейших профессий военного. «Пивка за знакомство спросил Игорь. Согласен, ответил Андрей, вглядываясь в мелькавшей на экране ноутбука картинки. Ого, так у вас даже сделана компьютерная реконструкция боя. Кстати, ваша трактовка объясняет, почему русские не взяли ни одного пленного, Что согласитесь, странно при победном исходе. официант принес новую порцию пива. Мы чоп кружками, залпом махнули по половинки и закусили солеными крендельками. А ведь и правда, Серёга, в летописях нет ни словечка про пленных, сказал Игорь. Спасибо за информацию, Андрей. Раньше мне это в глаза не бросалось. Да, пожалуйста, Игорь, рад помочь. Ваша версия полностью отвергает участие Засадного полка. К этому есть какие-нибудь предпосылки? Поинтересовался Андрей. Вот тут загвоздка. и явных предпосылок нет. Но мы абсолютно уверены, что так называемый засадный полк не скрывался в лесу, ответил Игорь. Было объяснять причину нашей уверенности, остается только поверить на слово. Нет, но почему же вмешался я? Определенные предпосылки к такому предположению есть. Если бы фланговый удар из засады действительно состоялся, то при наличии у мамая свежих войск в резерве Он был бы легко парирован. А Сомневаться в том, что столь опытный полководец как Мамай не оставит резервов просто нелепо. Это же аксиома боевых действий. Ты, в принципе, прав, Сергей, поддержал мою точку зрения, Андрей. Конечно, отразить удар было не так просто, но это наверняка было бы сделано. У нас завязался оживленный аргументированный диспут, прерываемый только новыми кружками пива. Вскоре с Куликовской битвы мы перешли на Бородинскую, в сборище, которой Андрей тоже провёл незаурядные познания. Затем к обсуждению были приняты Наполеоновские войны. За ними подвёлся жесткой критики генерал Суворов. Ему досталось за полное пренебрежение к солдатским жизням, в угоду своей доктрине только наступление. Потом мы плавно соскользнули к войнам России из Турции. Затем мы добрались до Крымской войны. И после обсуждения Синопского сражения начались странные расхождения в информации. Сначала Андрей сказал, что не было ни высадки союзного десанта в Крым, ни осады Севастополя. Когда я поинтересовался почему, Андрей ответил, что объединенный флот просто исчез на переходе от пролива Босфор к полуострову. По словам нашего собеседника, выходила, историки до сих пор спорят о причине этого происшествия. После этой фразы Андрея Андрей мы Мысвирин переглянулись. В Российской империи исчезновение вражеского флота было воспринято как чудо. Во всех храмах государства были отслужены благодарственные молебны, продолжал Андрей. Англия и Франция не скоро смогли оправиться от такой потери. И русская армия сумела легко разгромить турок, оставшихся без покровителей. Но эта победа не пошла русским впрок. Вместо того, чтобы грамотно проанализировать итоги войны и сделать соответствующие неутешительные выводы о состоянии своего флота и армии, русское командование пребывало в эйфории. Еще несколько лет после окончания войны и в народе, и в высшем свете поговаривали о заступничестве Богородицы, а следовательно, об особом статусе России. Так что к следующему конфликту ни армия, ни флота оказались совершенно не готовы. Да что я вам это пересказываю? Вы, наверное, без меня прекрасно все знаете. На этом месте мы с Гариком переглянулись повторно. Вообще-то у нас совсем другие сведения о ходе Крымской войны, осторожно сказал я. А меня прервал официант с очередной порцией пива. Отличное у вас пиво. Никак Не могу привыкнуть, похвалил напиток Андрей, делая новый глоток. Недавно в Москве спросил я Судя по загару, ты долгое время провел в южных краях. Нет, я уже лет десять не выбирался из города. Но у нас давно перестали варить пиво, только вонючий самогон. Эх, ребята, живете вы здесь, счастья своего не понимаете. Андрей тяжело вздохнул и вновь припал к кружке. Я, когда на пушке выскочил, думал, что у вас здесь сумасшедший дом. А пожил и понял, сумасшедший дом у нас. Тут в мозгу у меня что-то щепнуло. Сообщение Маши о брошенном на Страстном бульваре автомобиле неизвестной конструкции и человеке, несущем отрубленную голову. Альтернативная история Крымской войны фразы Андрея о Том, что он несколько лет не выезжал из города, но при этом давно не пил нормального пива. И, наконец, финальная реплика о выскакивании на Пушкинской. Изрядно изрядную дозу алкоголя. А может быть, именно благодаря этому я заподозрил. Передо мной такой же прыгун, как мы. А вот только из какого времени он к нам попал. А куда ты делал свой кровавый трофей? Наугат брякнул я и тут же понял, что угадал. Андрей мгновенно сжался, как для прыжка. Игорь ничего не понял, машинально тоже приготовился к драке. Еще несколько секунд и началась бы потасовка. Надо было срочно разрядить обстановку. Андрюша, спокойно. Мы тоже путешественники по времени. Вы, Андрей, не подумал расслабляться. А по позе Гарика было видно, еще мгновение, и он метнет нашего собеседника тяжелую кружку. Тут взгляд Андрея упал на монитор. Ага, теперь понятно. Это натурные съемки. Так значит, вы действительно Серёга, что за хрена нате здесь происходит? Не убирая руку со своего метательного снаряда, поинтересовался Игорь. Вот и горьёк. Навдовелось после своего коллегу-прыгуна по времени ответил я. Не по времени, с тоской голосе произнес Андрей. В том-то и дело, что не времени. В моем мире тоже идет 2003 год. И чтобы попасть к вам, я не прикладывал никаких усилий. Это произошло совершенно случайно. Просто вспыхнул белый свет, и я с абсолютно пустынной улицы своего родного города Москвы перенесся прямиком в центр гигантской автомобильной пробки на той же улице Таурус Ланоарода. Ни фига себе ситуация. удивленно протянул Игорь, все таки убирая руку с кружки: "Тут без полвитра не разберешься. Официант: "Водки". А вы, значит, можете по своему желанию переместиться в любой вид? Спросил Андрей, наконец-то расслабилась. Ну, в принципе, да, ответил я. Но чтобы как ты из измерения в измерение, невероятная история. Если бы мы сами не прыгали, я бы вряд ли поверил. Слушай, Андрюха, а ты оказался в точности на том же самом месте, тютелька в тютельку. У горячки сначала не обратил внимания. Ты да не когда было? Я вот трю уходил. Ведь там у себя я только из боя вышел. Через пару дней, когда окончательно очухался и сообразил, что со мной произошло, я посетил то место. А у вас там что, уличные бои идут? Гражданская война? задал вопрос Игорь. Гражданская война закончилась пять лет назад. А теперь у нас вооруженный до зубов гражданский мир. Вся страна распростна в диком некнерестве. В Москве даже люберцы не достались там своя власть Повсеместный разгуб разгул преступности. Банды по ночам в открытом хозяйстве в городе. Городские власти отвечают прямым террором. Жрать нечего. Поэтому из города почти все разбежались, Остались одни уроды, неуроды, продолжающие грабить уцелевшие. Я бы тоже сменял, но у меня была больная мать, Ее нельзя было перевозить. А весной она умерла. Тут принесли водку, и Андрей Колячука смахнул рюмку. Мы с Гариком поддержали. Помолчали минутку. Потом Андрей продолжил. И вот после очередной переделки я ухожу от погони и попадаю к вам». Сначала растерялся, а потом её по сторонам. Классно живут люди. Ну и бросил я переживания. Забыл денег снял квартиру. А ты крутой парень, так быстро акклиматизироваться в незнакомой обстановке. Без, я, наверное, не смог, сказал Игорь, наливая по второй. На этот раз перед тем, как выпить, мы почекались. Да, и вы тоже, ребята, не промах. Так быстро меня раскусили. И на чем же я прокололся, — поинтересовался, Андрей? Вот хитрец, — подумал я. Ведь ни словечко не сказал о том, чем там занимался, почему уходил от погони и каким образом сумел здесь у нас раздобыть деньги. Ждёт у тебя, Андрюша, был очень специфический. Ты вообще чем думал заняться? Уже примеривался устроиться на какую-то работу? Иди к нам, такой интересной работы ты больше нигде не найдешь». А чем вы вообще занимаетесь, спросил Андрей. Мы меру своих сил пытаемся корректировать исторический процесс, ответил Игорь. И, судя по всему, мы да и ведь в нашей реальности Крымская война протекала совершенно по-другому. С союзным флотом ничего не случилось, и англичане с французами приспокойно высадились на полуострове и сумели нанести русской армии обидное поражение. В результате этой войны Россия лишилась всего Черноморского флота. Так, значит, это вы постарались, помощнички, помаггли нечего сказать, произнес Андрей заплетающимся языком. В том-то и дело, что это не наша работа. Хотя технически все было бы довольно просто, пояснил я. В голове у меня уже сильно синошумело. «Достаточно что дальше, что небольшого сыдёнашка и пара десятков самонаводящихся ракет. Да ладно, Серёга, проговорил Игорь бодрым, пьяным голосом. А больше из-за бок, Ведь боевые корабли тогда строили из дерева. Подходишь на 500 метров и стреляешь, а ответить противнику нечем. Сам знаешь, какая была дальнобойность у тех орудий. Андрей попытался резво вскочить. Так, мужики, поехали. под Андрюшу Качного, и он снова собратный в скамью. Куда? хором спросили Васигеры. Игорем. в Чёрное море нашим помогать, ответил Андрей и снова попытался встать, опять неудачно. Поехали, поддержали мы порыв нашего нового знакомого, Рассчитавшись решитавших офицерантов, подержась друг за друга поблик у выхода. На улице слегка свежой ветерком, я сообразил, что своей машиной мы воспользоваться не сможем. по причине полного упадка сил. Пришлось ловить такси. Давайте сначала ко мне на дачу за снаряжение возьмем», — предложил Игорь, с трудом ворочая языком. А то чего мы с голым задом на танки полезем? Резонно, с на умным видом но я и обратился к водителю. Шеф, давай сначала на Симферопольку, левый поворот, не доезжая к кемпу. Далекаву протянул пожилой водитель. Уже явно нажели, что связался с нами. Сотка гривна!» – раздался с заднего сиденья сонный голос Гарика. Я вернулся. Ребята уже мирно дремали, трогательно нас соприкоснувшись с головами. Подвиги на сегодня закончились, подумал я.